Глава шестнадцатая «Кстати, поздравляю», — двигаясь в сторону выхода, произнес я. «А? С зачисткой разрыва? Так вроде обычное дело. Разве что рангом он был посильнее, это да. Но тут больше твоя заслуга», — Удивленно посмотрела на меня Лиза. «Не, я про новый ранг. Поздравляю с прорывом». «А?» Резко замерла она на месте, будто прислушиваясь к себе. «И правда. Я это и не осознала как-то сразу. Если честно, мозги совсем другим были заняты. Не верила, что мы все-таки смогли расправиться с этой тварью». «Понимаю. Сам еще не полностью отошел от этого всего. Но это было красиво. Твои глаза сияли таким чарующим светом, что сложно было оторвать взгляд». «Уй!» — смутилась она, схватившись за очки. «Надеюсь, артефакт не сломался. Не хотелось бы, чтобы кто-то еще это увидел». «Нет, сейчас все в порядке», успокоил ее, посмотрев прямо в глаза. «Кстати, ты чувствуешь какие-нибудь еще изменения? Ведь получается, сейчас часть твоей силы, что ранее циркулировала по телу, вырвалась наружу». «На удивление, все в порядке. Количество маны, циркулирующей по телу, даже немного увеличилось». Но в то же время и мана, что доступна для контроля, возросла. Это сложно описать, но я попробую. Обычно моя мана разделена на две части. Первая, можно сказать, находится на внешнем слое. Это именно та сила, что мне доступна в данный момент без опасений уничтожить саму себя или окружающих. А вторая часть — это внутренний слой. Именно та мана, что циркулирует по телу, скрытая от любопытных глаз. И сейчас, после той вспышки, количество магии в сосуде скачкообразно возросло. Вот только для меня будто и не поменялось ничего особо. Мне не приходится прилагать дополнительных усилий, и это просто прекрасно. В прошлый раз, когда я повысила ранг, мне неделю пришлось привыкать к возросшему объему маны, стараясь спрятать все лишнее. «Видимо, сила не поспевает за твоим контролем», — мягко улыбнулся я. «Кто знает, может, ты еще меня умудришься обогнать». «Кто знает, может, и обгоню». Довольная таким комплиментом, хитро ухмыльнулась девушка. «А я ведь даже не шутил. С такими врожденными данными у нее есть все шансы. Фактически сейчас она уже сильнее меня. Правда, если захочет высвободить эту силу, то далеко не факт, что одолеет меня, а не сама себя». Огромное количество маны – это далеко не всегда благословение. Не зря ведь в ее роду это давно стали считать проклятием. Мана – это еще не все. Далеко не редки случаи, когда уступающий по мане маг побеждал более сильного только за счет умений и контроля. Так что я не боялся, что она опередит меня. Сможет стать сильнее – пускай. Завидовать не буду. Ну почти. Но в любом случае я ее поддержу и не дам этой силе погубить ее, потому как на эту девушку у меня очень далеко идущие планы. Впрочем, предаваться обсуждениям мы особо не стали. Слишком уж устали. Нужно было побыстрее добраться до дома и отдохнуть. И лишь писк пришедшего на телефон сообщения сразу после выхода заставил отвлечься. Причем уведомление одновременно пришло как мне Так и Лизи. Поздравляю! Промежуточный экзамен зачтен. Это было сообщение с официального телефона Академии. В Лизе пришло похожее, но с небольшим отличием. Поздравляю с новым рангом. Промежуточный экзамен зачтен. И тут на меня снизошла одна крайне странная, но казавшаяся такой правдивой мысль: А что если ректор знал обо всем? Мог ли он знать о секрете Долгоруковой? Запросто. Я бы даже сказал, что обязан был знать, потому как без его ведома вряд ли в Академию позволили бы поступить в живой бомбе, что может буквально взорваться в самый неподходящий момент. А вокруг нее куча детишек аристократов, за которых отвечает ректор. Так что тут все очевидно. Но мог ли он знать, что я выберу себе в напарнице именно Лизу? Скорее всего... Это ведь был один из наиболее вероятных выборов. Я бы даже сказал самый оптимальный. Тут важна не только моя симпатия к ней, но и ее личная сила. А если он догадывался о том, кого я выберу, то мог ли также специально подобрать именно данный разрыв с таким неприятным типом монстров, чтобы помочь девушке раскрыть свой потенциал? Это тоже возможно. Хоть все звучит и как-то фантастично. Слишком уж многие детали нужно просчитать. А ведь еще нужно учесть фактор случайности. С другой стороны, а что бы он потерял, если бы я взял кого-то другого в напарнике? Или поход в этот разрыв ничего бы Лизе не дал? Вот именно что ничего. Для него это мелочи. И после этого остается лишь один вопрос. Зачем ему это всё? Получить в должнике род Долгоруковых? Или он просто хочет помочь своим студентам? Этого мне точно никто не скажет. да даже если бы и сказал, то я ни за что бы не поверил. «Влад, ты в порядке?» — Отвлек меня беспокойный девичий голос. «А? Да, прости, задумался». Скинул я голову, обнаружив большие ярко-голубые глаза, смотрящие прямо на меня. «Слушай, давай, может, вечером пообедаем вместе, а? После такого суетного дня просто необходим тихий вечер в приятной компании». «Хорошо», — мягко кивнув, слегка покраснела девушка. «Тогда я заеду за тобой всеми. Увидимся», — довольно улыбнулся я. На этом мы разделились, разъехавшись по своим домам и, наконец, добравшись до горячего душа. Уверен, Лиза о нем мечтала ничуть не меньше, чем я. По поводу же нашего свидания у меня уже была небольшая заготовка, которую я хотел реализовать. Ведь день был выбран просто идеально. Именно подготовкой всего остального я и занимался в оставшиеся до встречи часы. А работы, на удивление, оказалось очень много. Уж больно масштабно я замахнулся. И все же, несмотря на все возможные проблемы, я успел. Незадолго до назначенного времени моя Черная Волга подъехала к дому Долгоруковых, и ровно в семь, подойдя к двери, я нажал на звонок. Послышался далекий шум шагов. Вскоре дверь отворилась. Открыла мне ее мама Лиза лично, что явно была в курсе, кто сегодня заглянет в гости. Влад, рада тебя видеть. Проходи, Лиза скоро спустится. А я тут пока чай подготовила. С мягкой, но в то же время слегка пугающей улыбкой произнесла она. Ничего не оставалось, кроме как последовать ее просьбе, больше напоминающей приказ. Да уж, кровь малюты сразу видно. С ней не забалуешь. Даже немного страшно, что у меня будет такая теща. Но ничего, справлюсь. Мы прошли в гостиную, где на столике уже стояло несколько чашек в ожидании гостя. «Анна Ивановна...» Приловка разлила чай по чашкам и, взяв одну в руку, с улыбкой посмотрела на меня. «Прекрасный чай!» — попытался разбавить тишину, что наступило после начала нашего небольшого чаепития. «Итак, Влад, тебе повезло. Сегодня мужа дома нет, он в командировке. Боюсь, он бы и не отпустил дочку так поздно. Но я не столь консервативна». Однако же я ожидаю, что она окажется дома до полуночи. И не секундой дольше. — Да, конечно, — согласно кивнул я. — И еще кое-что. Мне еще рано становиться бабушкой, так что осторожнее там. — Что? Нет, конечно же нет, ничего такого, — начал оправдываться я, но, заметив тень усмешки на ее лице, взял себя в руки. Очень смешно. К подобным делам я отношусь очень обдуманно. Так что можете не беспокоиться. Сперва свадьба, потом дети, и никак иначе. Насколько мне у рода цепиш, еще никогда не было бастардов. И я не намерен прервать эту традицию. Хм, неправда. Никогда о них не слышала. И тут либо вы действительно очень внимательно к этому относитесь, либо быстро избавлялись от возможных проблем. Впрочем, цепиши, несмотря на все слухи о вашей жестокости, не были замечены за столь предосудительными поступками. А я предпочитаю язык фактов, язык слухов, Так что без сомнений могу передать свою дочь в ваши руки». В ее взгляде на миг что-то изменилось, но быстро пропало, вновь вернувшись к ехидно довольному. Но дальше пошли вопросы обо всем подряд. Причем, если выгадать время и проанализировать их, то можно понять, что составлены они были весьма грамотно. Капля за каплей... Она пыталась вытащить из меня всю подноготную. Впрочем, я не особо сопротивлялся. Пока дело не доходит до тайны рода, скрывать мне перед ней нечего. Однако сам стиль этих перекрёстных вопросов был мне знаком. И я совсем не удивлюсь, если копну глубже, узнаю, что она раньше, а может и до сих пор, работала в СБИ. Ну или это всё воспитание и гены знаменитого предка. Тот тоже был большим специалистом под допросам. «Ох, ну что же я только вопросы задаю? Ты же наверняка хочешь узнать побольше про Лизу. Но у меня тут как раз завалялся один альбомчик с ее детскими фото». Наконец сменила она тему. Вот только это все, на удивление, совпало с моментом, когда я ощутил сердцебиение, начавшее спуск со второго этажа. «Мама!» — подтверждая мою догадку, раздался возмущенный вскрик девушки с лестницы. «А что такого? Не волнуйся, ничего подобного там нет. Самые постыдные твои фото у меня хранятся в отдельном фотоальбоме, но его я покажу только после свадьбы», — с невинной улыбкой произнесла женщина. «И можешь даже не пытаться его найти, все равно не получится добраться, чтобы уничтожить. Уж поверь, я об этом позаботилась». «Да? Хм. Вероятно, вы недооцениваете свою дочь. Мне стоит поспешить, пока все улики не оказались уничтожены». Подхватил я ее игру. «И ты, Влад!» — Лиза посмотрела на меня, словно цезарь на Брута. «Извини», — не смев больше сдерживать себя, я рассмеялся. «Я сейчас передумаю и поднимусь назад, в свою комнату», — насупилась она, словно маленький котенок. Против этой милоты я уже не мог ничего противопоставить. Пришлось капитулировать. «Прости, прости. Виноват. Исправлюсь», — соврал я, точно зная, что не исправлюсь. «Ты сегодня просто сногсшибательно выглядишь. Грех было бы прятать такую красоту!» Я ничуть не кривил душой, сказав абсолютную правду. Одета девушка сейчас была в воздушное платье синего цвета, отлично сочетающееся с ее цветом глаз, плюс темно синие туфельки и небольшая сумочка по цвету. Казалось, будто перед моим взором явилась настоящая фея, озаряя мир своей неземной красотой. Было в ней что-то волшебное и таинственное. Если бы она еще сняла свои очки, уверен, незнакомые с ней люди точно бы так подумали. В этом сияющем океане глаз хотелось утонуть. После незамысловатого комплимента, не могущего выразить италики этого великолепия, я был прощен, и вскоре мы проследовали к машине. Лишь в самый последний момент перед выходом из дома, у меня под ухом была прошептана фраза. Альбом будет тебя ждать, зетек. Я стоически сделал вид, что ничего не услышал. Счастье Лиза этого тоже не услышала. Ох уж, это Анна Ивановна. Чувствую, настрадаюсь я еще с ней. Но ну, дальше последовала небольшая поездка на машине до одного парка, где у меня все уже было готово. И совсем не важно, что на начего обычно закрывают. Было бы желание, способ найдется. Врата внутрь отворились, едва стала видна моя машина. Ну и, разумеется, на всех входах и выходах уже находились мои люди. Мне совсем не нужны были сегодня лишние сюрпризы. Впрочем, мы проехали по дорожкам и немного прошлись по ступенькам вверх, дойдя до живописного склона, где уже был расстелен плед, и стояла корзинка с перекусом от моего повара. «Пикник! Здорово!» Поняв все, Лиза довольно улыбнулась. «К сожалению, попасть в лучшие рестораны города в тот же день весьма проблематично. Запись там приличная, но отпраздновать сегодняшнее событие было необходимо. Вот я и подумал, что так будет даже лучше». Успели мы максимально вовремя. Небо только-только начало олеть. Так что мы просто уселись на пледик и молча стали наслаждаться этим прекрасным зрелищем. Когда же солнце почти ушло за горизонт, ко мне резко прижалось теплое тело. Становится холодно, будто оправдываясь, выпалила Лиза. Тогда я просто обязан тебя согреть, решительно обнял девушку, прижав к себе посильнее. Красивый был закат, сказала Лиза, явно не хотевшая нарушать волшебство момента. Жаль, что этот миг столь краток. А кто тебе сказал, что на этом все и заканчивается? Нет. Все только начинается», — загадочно улыбнулся я, после чего быстро отправил с телефона одно короткое сообщение. В тот же миг облака над нашими головами стали быстро расходиться в разные стороны, словно по волшебству. Хотя почему словно? Именно что с помощью магии. Нанял несколько магов ветра, специализирующихся на погоде. Ну и согласовал это с администрацией города, а то ведь придраться могли. Впрочем, это все мелочи, не стоящие внимания по сравнению с улыбкой любимой девушки. Когда облака рассеялись, нашему взору предстало чистое ночное небо с отчетливо различимыми на нем звездами. Какая красота! Восторженно протянула Лиза. Тут даже созвездие отлично видно. Вон малая медведица, а там Кассиопея. Да, а вон там созвездие дракона. Его я очень хорошо знаю. В нашем роду существует легенда, что именно туда уходят все души наших предков. А именно, это Мин, ярчайший звезде созвездия. Уж не знаю, откуда оно пошло, но считается, что покуда существует созвездие дракона, наш род будет существовать под его защитой. Красивая история. если честно, я не могу сказать, что она ложна. Да, все знают, что это лишь далекие звезды, но на этом все. Больше нам неизвестно. И, учитывая магию, что уже давно пронизывает наш мир, кто знает, что она могла сотворить с этими звездами? Те же знаки Зодиака, как бы это глупо ни звучало, действительно влияют на характер человека. Не абсолютно, но уж слишком много получается совпадений, чтобы просто отбрасывать данный факт. А если созвездия Зодиаков имеют свою силу, то и остальные могут. Я не стал с ней спорить. И совсем не потому, что не хотел обидеть. Просто в этих словах была доля истины. Мы слишком мало знаем об окружающем нас мире, чтобы говорить наверняка. Если добавить к этому магию, захлестнувшую наш мир, то даже самые безумные теории нельзя отметать полностью. История нам это уже не раз доказывала, когда существа, существующие лишь в древних сказках, внезапно оказывались вполне реальны сейчас все это было не столь важно все же это свидание а не научный диспут так что нужно наслаждаться мимолетными моментами пока для этого есть возможность как давно я не видела настоящего звездного неба здесь в крупном городе это довольно сложно сделать обычно облака и свет города мешают немного грустно протянула лиза это да Пришлось повозиться, особенно со светом городских улиц. Была даже идея обесточить парочку районов ненадолго. Но я решил, что это перебор. Благо, существует заклятие, блокирующее свет на большой площади. Ты этого не видишь, но в округе расположилось несколько таких плоскостей, что не дают свету города распространиться дальше определенного уровня. И... прости, что-то я увлекся. Все эти детали не столь важны. Можешь просто считать это волшебством. «Ох, какой же ты у меня дурашка!» Довольно улыбаясь, девушка смотрела мне прямо в глаза. «Это все действительно не важно. Для меня важно лишь то, что мы чувствуем друг к другу. Спасибо тебе за прекрасный вечер!» С этими словами она резко потянулась ко мне. Наши уста слились в поцелуе. Как бы мне ни хотелось, чтобы этот миг длился вечность, но поцелуй пришлось разорвать после чего мы просто прижались посильнее друг к другу и продолжили наблюдать за звездами. Слова были более не нужны, мы и так друг друга отлично понимали».